Глава 13. Десять из 10 Нашу разношерстную компанию разделили на две части. Стоило только покинуть дом управления и выйти на площадь. Вернее сказать, это меня отделили от общей массы. Нахальную девицу младшего Ларвена и помощника мэру увели в неизвестном направлении двое бойцов из теневиков. Со мной остался лишь маг. До отделения порядка добрались быстро. Скорее из-за того, что я... За дорогой совершенно не следила, погрузившись в размышления. Как только не свернула себе шею по пути, не понимая. Но, возможно, это целиком и полностью заслуга сопровождающего. Мужчина молчал. Мне тоже особо сказать было нечего. Тут уж и без того обо мне столько интересного наговорили, что стоило задуматься о том, как расхлебать всю эту кашу. С минимальными приключениями для своих нижних 90. Неизвестность не пугала, скорее было непонятно и волнительно. За шииду, или как там называют, нечисть темного Бога меня принять не должны, но это по моим личным соображениям. Раз уж простой народ знает о божественных переселениях, то и у власти мощих информация имеется: ни одна ж я такая счастливица. Остается надеяться, что здешние люди не идут против божественной воли и не уничтожают и номерян, а наоборот, прислушиваются и всячески содействуют попаданцам в их нелегкой судьбе, или хотя бы не вставляют палки в колеса и не портят жизнь. Добравшись до самого обычного пятиэтажного здания, мы поднялись по ступенькам и скрылись за его стенами. Внутри было весьма оживленно. То тут, -то, то там мелькали люди в форме теневиков с примечательными бляхами на груди. Я увидела, что на моего мага-алкаша смотрят с удивлением. Но вот почему не поняла. По крайней мере, расспрашивать его никто ни о чем не стал. «Посидите тут, леди Рештар, я скоро вернусь». Мужчина приоткрыл дверь в один из кабинетов. У нас в отделе не переносят глупого поведения. Я надеюсь, мы понимаем друг друга. Думает, я сбегу, воспользовавшись возможностью. Разве я похожа на дурочку? Ответила я вопросом на вопрос, стараясь не выдавать нервозности. Спокойно прошла в кабинет и присела на единственный стул для посетителей, читает допрашиваемых. Напротив был письменный стол пустой. Раньше не замечал. Было мне ответом. Зато неоднократно видел, как слетает светская шелуха с людей, стоит их пригласить к нам в отделение. На простую беседу. Мужчина ушел, прикрыв за собой дверь. Щелчка замка или лязга какой-нибудь чеколды я не услышала. Проверяет? Ага. Вот так рвануло. Только пятки сейчас до блеска начищу, чтоб сверкали ярче. Если верить словам мага, со мной просто побеседуют. Ведь... Будь иначе, меня бы точно заперли. А вось все не так уж и плохо, как я успела нафантазировать. Главное — вести себя максимально корректно и стараться особо не отсвечивать. Конечно, если эти ребята изначально настроены против меня, ангельское поведение не поможет. Так что действую по обстоятельствам. Мое одиночество нарушила группа мужчин, в числе которых был знакомый маг. Судя по внешнему виду, остальные простаки. Стиль одежды походный, ничего лишнего. Темные брюки — Рубашки светлых тонов, кожаные куртки и невысокие массивные спаги. Никаких отличительных знаков, и диманти или жетонов. Если же забыть про внешность и судить по жестам и поведению, становилось ясно, что они не так просты, как хотели бы казаться. Воинская выправка чувствовалась сразу. Хотя бы по походке и осанке. А высокий пост выдает сам макалкаш-теневик, стоявший в некотором отдалении от Троицы не мешая молчаливому пристальному вниманию к моей скромной персоне. Один мужчина занял место за столом напротив меня, второй скрылся где-то за спиной. Очень не люблю, когда ко мне подкрадываются сзади или выглядывают из-за плеча, дыша при этом в затылок. Третий товарищ остался у окна, ну и четвертый, тот, благодаря которому я тут оказалась, стоял у самой двери, словно прикрывая пути к отступлению. Как говорится, обложили со всех сторон. Я переключила все свое внимание на мужчину, которому была отведена в этой постановке главная роль, и тут же напоролась на внимательный взгляд. Лицо с ярко выраженными скулами и плотно сжатыми губами совсем не выглядело жестким, скорее в нем отражалось безразличие к моей судьбе и вежливая отстраненность. Марк, что скажешь? Обратился непонятно к кому главный, не сводя с меня взгляда. Серо-голубые глаза казались наивными и по-детски добрыми. Но было понятно, что это лишь видимость, способ расположить к себе. Она чиста, абсолютно никаких признаков шиида. Марком оказался мужчина, что стоял у окна. Разве что уровень силы явно выше заявленного в досье, возможно, проделки божественного вмешательства. «Хорошо, понял тебя». Он едва заметно кивнул. «Что ж, леди Рештар, в таком случае давайте знакомиться. Меня зовут Анвил. Эмилия». В свою очередь представилась я. «Меня интересует ваше настоящее имя, ведь вы его помните, верно?» Я не спешила с ответом, лихорадочно ища пятый угол. Мои надежды на лучшие канули в лето. Легенду за три секунды не придумаешь. «Леди, давайте без уловок», – предложил мужчина по имени Марк, смотрящий на меня с каким-то сожалением в глазах. «Это напрягло еще больше. О чем ему сожалеть, глядя на меня?» «Вы не прошли проверку, так чему нам тратить лишнее время на глупые игры?» «Проверку? А какой проверке он говорит? Разве она была? Или эти теневики настолько круты, что я ее просто не заметила? К тому же эти товарищи вот только нарисовались в кабинете, когда бы успели. Или кто-то из присутствующих, умеет читать мысли, сразу же меня раскусил? Ведь я только и думал о том, как скрыть свою уникальность. От этого озарения внутри все похолодело. А мысли закружили с еще большей скоростью. «Собственно, особая проверка в твоем случае даже не потребовалась. Эмилия бы точно узнала своего родного дядю, даже если бы каким-то образом забыла однокурсника по академии». Разъяснил сложившуюся ситуацию Анвил. «Вот черт, кажется, у меня с самого начала не было ни единого шанса отбрехаться от слов о реве, так как обо всем уже знали заранее. Ладно, хоть признали, что я не зомби-тварь, то хорошо». В ровеснике Эмилии тут годился только мак-алкаш-теневик, так что с личностью однокурсника гадать не приходилось. Я мысленно скривила, словно съела дольку лимона. То, что я не признала мужчину в нашу первую встречу, еще можно было хоть как-то объяснить. Да хоть списать на то, что мне, как леди из столицы, не подобало бросаться на шею с криками радости от неожиданной встречи к местному алкашу, пусть и старому знакомому. А вот не признать собственного дядюшка это уже... «Десять из десяти. Интересно, кто из этих троих мой новоявленный родственничек?» Я даже развернулась на стуле так, чтобы изучить мужчин. Все одной возрастной категории, примерно от 45 до 55 лет. Крепкие, без намека на старческую дряхлость и немощь. Спокойные настолько, что эмоций не прочесть. И никаких признаков родственных уз. Даже по внешности не понять. У меня с ними нет совершенно ничего общего». И правду ли они мне сейчас сказали? Или это и есть та самая проверка, которую я должна пройти? Я сейчас по глупости признаю, что переселенка, а они, может, только этого и ждут? Проблема в том, что при любом моем ответе, даже если я уйду в несознанку и начну юлить, я выдам себя с потрохами. Ну, ангелы, ну, дружили. Не пожелали оставлять воспоминания предшественницы, а мне сейчас выкручивайся из щекотливых ситуаций. «Верес, ты закончил?» «Конечно. У девушки приличная защита естественного происхождения. Никаких охранных блоков, как внешних, так и внутренних». Говорил мужчина медленно, с толком. Голосом тверже стали. «А чего я едва не встала по стойке смирно, с целью отрапортовать всю свою историю, начиная с детских лет?» «Несмотря на хорошую защиту, имеются признаки ментального вмешательства». Иллюзии, даже самой незначительные не наблюдаю. У товарища, что изначально маячил где-то позади, было благородное лицо. Из-за нахмуренных бровей взгляд казался очень суровым и тяжелым. Средней длины волосы аккуратно зачесанная назад, шевелюра и коротко стрижная борода абсолютно седые, то ли из-за возраста, то ли из-за нервной работы. Итак, мне повторить вопрос? Не стоит, память у меня хорошая. Я постаралась расслабиться. В прошлой жизни меня нарекли Лизаветой. Не совсем правдиво, ответила я, ведь по паспорту меня звали Елизавета. Но пусть будет так, вдруг у них тут какая-нибудь магическая чертовщина с истинными именами. В книжках о таком писали. Незначительная ложь. Тут же оповестил Верес всех присутствующих о моих махинациях. Анвилл на это сообщение даже ухом не повел, продолжая задавать вопросы. «В какой стране ты жила до вмешательства Ариса?» «Вы, наверное, хотели спросить, из какого я мира?» «Даже так?» «Разве я могу солгать?» — спросила, намекая находящий детектор лжи за спиной. «Говорю, как есть». «Верес, что скажешь?» «Не врет», — задумчиво произнес он. «Но и я такого на своем веку не припомню». «Думаю, стоит заглянуть в архивы и поискать информацию о подобных явлениях». Далее пошли вопросы о моем мире. Не стоит обманываться. Мужчины интересовали условия, в которых оказалась душа Эмилии, не более. «Дело в том, что ангелы меня перенесли к вам после того, как я была убита в своем собственном мире. Так что я не знаю, где сейчас Эмилия. Может, и на Земле, а может, еще где». «Ангелы?» «Помощники Бога». В ответ на такое определение Ангел лишь едва заметно качнул головой. «Ты уверена в собственной смерти?» Поинтересовался Верес, пересекая комнату и вставая рядом с Марком у окна. «Последние воспоминания о земной жизни, как в меня стреляют из огнестрельного оружия. Поверьте, после таких ран выкарабкаться сложно. Но я не могу утверждать на сто процентов, ведь ангелы могли переселить мое тело душу Мили и стелить раны». Да и медицина у нас на приличном уровне, хотя мы и не обладаем магией. «Совсем?» – поразился Марк. «Даже чуть-чуть». Мне почему-то думалось, что юные ангелы придумали миссию и для Эмилии, но делиться предположениями я не спешила. Слава богу, мужчины пока не задавали правильных вопросов, после которых мне бы пришлось рассказывать о ситуации с предназначением, а то чувствуется, что накроет меня тогда непроницаемым колпаком и будут следить за каждым чихом. Ладно, чтобы разобраться в ситуации, потребуется время, так что вскоре мы вернемся к этому разговору. Что можете рассказать об инциденте с липовым договором и воровством денег? Рассказала все как есть, начиная со встречи с неизвестной мне женщиной до сегодняшнего злополучного дня. Далее мне попросили все то же самое зафиксировать на бумаге, на что ушло еще примерно полчаса. Анвил внимательно ознакомился с документом, и, сложив его пополам, спрятал во внутреннем кармане куртки. «Мартин, ты уверен в своем утреннем решении?» «Да». Раздалось со стороны двери, я наконец-то узнала, как зовут загадочного мужчину три в одном. «Хорошо». Главарь тяжело вздохнул. «В таком случае сейчас отведи новоявленную леди к мастеру Шурху для нанесения метки стихии и проконтролируя измерение уровня силы в назначенный срок». Леди Риштар, готовьтесь к проверке. Скоро к вам на порог явится комиссия от короны для расследования кражи денежных средств. Поняла. Кричать на каждом шагу, что вы пришла, тоже не стоит. Мы далеко от столицы, люди могут отреагировать. Тут он замялся, но лишь на пару секунд. Непредсказуемо. А то я не догадалась. Одна ревья чего стоит. Дура. По всем вопросам можете обращаться к Мартину. Он будет вашим куратором на первое время, пока не освоитесь. Ага, то есть в переводе это значит, что я под постоянной слежкой. Это не есть хорошо, но главное, что никакого заточения и опытов мне не грозит, так что можно выдохнуть. При правильном подходе эту ситуацию вообще можно обратить себе на пользу. Можно считать, что я легко отделалась. Свободно. У меня только один вопрос, если позволите заявила я, встав со своего места и разгладив юбку. «Кто из вас мой родственник? Если вы не пошутили, конечно. Лизавета!» В голосе прозвучало невысказанное предупреждение. «Вы не Эмилия, так что родственников в этом мире у вас нет», объяснил мне мужчина по имени Марк. «Мы поняли друг друга». «Предельно. До свидания». Развернувшись, я спокойным шагом направилась в сторону выхода. И не показала, что такое отношение меня задело. Понять, в принципе, эту позицию можно, но все же было неприятно ощущать себя паразитом, занявшим чужое тело. Можно подумать, я переместилась сюда по собственной прихоти, от большого желания. Да я бы с удовольствием вернула свою жизнь. Хотя, если уж говорить чистоту, сейчас бы я ничего менять не стала. Даже если бы представилась такая возможность. Димка со мной. А уж в каком мире жить? Главное, вместе». Мартин вёл меня в неизвестном направлении. После очередного поворота мы начали спускаться вниз, то есть куда-то на минусовые уровни. Батюшки, до да здания теневой структуры выглядит по-простецки только на первый взгляд. И не знающему человеку в многочисленных лабиринтах заблудиться ничего не стоит. Мастером шурхом оказался пожилой мужчина, на вид даже старше дедушки Ульха. Выглядел он своеобразно. На голове множество косичек с в них бусинами, руки покрыты татуировками, а ноги вовсе босые. Выслушав распоряжение Мартина, меня усадили на очередной стул, вытянутую правую руку уложили на какое-то приспособление и зафиксировали ремешками. Для чего она нужна? – спросила я у Мартина. Рисунок несет в себе несколько значений. Он явно не собирался раскрывать все карты, но основное это предупреждение, возможно, выбросил. Спустя час кропотливой работы на моей руке появился белый рисунок из тоненьких линий, украшавших кожу, начиная от запястья до самого локтя. Я поскребла, проверяя краску, и тут же наткнулась на глаза мастера, искрящиеся весельем. Ну да, такое не смыть. Даже шероховатости текстуры не чувствуется. Как вернуться к дому управления? Поинтересовалась у персонального надсмотрщика, едва мы оказались за стенами отделения правопорядка. С трудом верилось, что все обошлось малой кровью. Но следят они за мной, да и флаком в руке. Я все равно не планировала выкидывать какие-либо фортели. Отказалась родня, вот уж из-за чего я точно не собиралась переживать уж давным-давно научилась справляться с проблемами самостоятельно. А тот, кто знает, что собой представляет эта семейка, так что все к лучшему, да и со здешним отношением к отказникам. Вряд ли новоявленные родственники молча приняли бы мое решение установить Шона». «Зачем тебе туда?» «Там ждет дедушка Ульх». «Пошли, провожу». Хмыкнул неизвестно чему мужчина загадка. «Может, и мне повезет прокатиться на черном вихре». Дедушка Ульх согласился на нового пассажира без колебаний. Только стребовал монетку за проезд. Мартин также легко расплатился». В этот раз поездка была спокойной. Конечно, периодически нас потряхивало, но я не подпрыгивал на своем месте, как по дороге в город. Мак был разочарован поездкой и, совершенно не стесняясь, сказал об этом дедушке Ульху, на что тот даже брови не повел, и ответил так. «Доплаты «Да за скорость от вас, господин Мак, не поступала. Чего же вы в таком случае ожидали? И что ж думали, я ради вашей прихоти устрою нашей леди, управляющей такую опасную поездку?» А наш меня потом за такое дело со двора погонит поганой метлой!» Я очень старалась не засмеяться, но все же не сдержалась. Не желая участвовать в споре и занимать чью-либо сторону, я резво скрылась в доме. И тут меня поджидал самый настоящий апокалипсис. От вчерашнего послушания детей не осталось и следа. Они орали во всю глотку, спорят друг с другом. Марьяна и Лена безуспешно пытались разнять четырех пацанов, которые кувыркались по полу, мутузи друг друга. Самые младшие дети и вовсе заходились в истерике от испуга. Девчонки жались по углам, боясь попасть под раздачу дерущихся. «Тишина в доме!» Моментально озверев от происходящего, заорала я во всю мощь легких. И даже не сразу поняла, что происходит, когда ощутила странную теплую энергетическую волну, словно вырвавшуюся из моего тела, снесшую всех присутствующих ног и разметавшую по полу гостиной. Где стояли там и свалились, как мешки с картошкой. Тишина наступила оглушающая. разве что маленькие детки похныкивали от ужаса. Что тут происходит? Вопрос был от ворвавшегося в дом мага. Дед Ульх зашел следом более спокойно, а через пару секунд тут же нарисовался и Диего. Спрашивается, где ты раньше шлялся, голубчик. Мариана взяла маленьких детей и ушла отсюда в тихое место. Тами и Рамина, помогите ей. Дважды повторять не пришлось. Марьяна с девчонками подхватили детей на руки и скрылись на втором этаже. Лиена, что тут происходит? Не знаю, что стало поводом, то ли действия магии, то ли моя очевидная злость, но женщина расплакалась, спрятав лицо в ладонях. И я растерялась. Малика, принеси воды. Отдала я очередное распоряжение и повторил вопрос. Пускать такое на тормозах вверх глупости. А все виноватые, да так, что мало не покажется. Думали я добрая тетя управляющая, которая за два дня ни на кого и голос не повысила? Сейчас я вас сильно разочарую, если по-хорошему не понимаете. Заменим пряник кнутом. Рис, рассказывай, пока вы все не попали под одну гребенку. Высказался молчавший до этого дедушка Ульх. С пола поднялся пацан лет 13 на вид. Да дед, а что рассказывать? «Сам ведь знаешь этих...» ведь... Он кивнул в сторону мальчишек, что устроили тут массовые побоища и перепугали детей до истерики. «Причина!» Я в разговор решила не лезть, пусть дед сам все из него вытягивает. «Мы не могли разделиться на команды. Все хотят влезть за ягодами, зато никто не хочет заниматься уборкой. Потом начались разборки из-за назначения командиров. И вообще, мало кто готов подчиняться новым правилам. Кир в горячке толкнул Мика, тот ударил локтем Михея, и началась драка». Девки забежали от страха, парни продолжали ругаться между собой. Эти кулаками принялись махать, дети разорались. В общем, все как обычно, ничего нового. То есть пока я разбираюсь с тем, чтобы выбить для вас финансирование у властей, вы тут решаете, хотите ли вы подчиняться новым правилам? Кажется, я пришла в самую настоящую ярость, потому что дети от моих слов и под моим колючим взглядом буквально сжимались и втягивали головы в плечи. «Отлично, тогда я спешу сообщить вам факт, который вы, видимо, еще не усвоили. Я ваша новая управляющая и уходить отсюда не собираюсь. Ни сейчас, ни через год, ни через два. И у нас не стоит вопрос на повестке дня, надо ли подчиняться моим правилам или нет. Вы будете подчиняться, либо можете идти на все четыре стороны. Двери открыты как для тех, кто захочет сюда вернуться, так и для тех, кто решит уйти в свободное плавание». Драку затеяли подростки, да и воду тут мутили, скорее всего, они. У мелких еще мозги не доросли до такого. Собственно, моя речь была для зачинщиков драки. У этих ребят есть выбор, как поступить со своей жизнью. Я со своей стороны готова дать им возможность стать кем-то большим, выбраться со дна, но, умолясь, ухватиться за протянутую руку не буду. Я лучше потрачу свои усилия на тех, кому это действительно важно. Есть желающие уйти прямо сейчас? Дети молчали, как и взрослые. Отлично. Подчиняться моим правилам и приказам – «Начнем прямо сейчас. Гарри, берешь девочек и отправляешься с ними в лес. Всем остальным раздать тряпки и инвентарь. Будут наводить чистоту в доме под моим неусыпным контролем». Знак того, что эти слова не являются шуткой, я закатала рукава по и только потом поняла, что совершила глупость. Все присутствующие уставились на белую татуировку на моей руке. Кто-то тут же ахнул, девчонки прикрыли рты ладошками, А пацаны бросились в рассыпную, пятый угол. И только мужчины за моей спиной сохраняли спокойствие. «Что ж сегодня за день-то такой дурацкий?»